Глава сорок седьмая. Кати. Я разбита. В голове пустота, а в теле боль. Мне так плохо, как не было ещё никогда. Глаза болят, нос опух, лицо красное и помятое. Сутки без сна, со слезами. Я запуталась, и я не могу найти выхода из тех проблем, что навалились и давят. Макс, зачем он так? Почему? Может быть, и правда это всё обман? Не изменял, был верен. Но как же фото? Изнутри разрывают сомнения и противоречия. Голос разума говорит одно — выслушать, а разбитое сердце и гордость в унисон кричат ни шагу назад, к нему. Чёрт, чёрт, чёрт, и ведь промолчал. Если это была случайная встреча, если это ничего не значило, почему промолчал? Я же сказала про Ромку. Честно и открыто призналась в том, что встречалась. Отношения без вранья, без тайн, такие я хотела. Семью я хотела, с ним, а он — Гай. Просто типичный Гай. Утром поднять себя на работу я так и не смогла. После вчерашнего разговора по телефону, когда набралась-таки смелости позвонить Гаевскому и когда он бросил трубку, больше я ничего от него не слышала. «Почему ты не веришь мне?» Сколько отчаяния было в этом вопросе. Почему? За всё время я так и не научилась ему доверять, видимо. Как теперь жить дальше, не представляю. Так хреново мне не было даже после разрыва с Ромкой. Потому что там не было чувств, подсказывает сознание. Просто глупая многолетняя привязанность а здесь же на разрыв сердца. Весь день хожу по квартире, как зомби. Здесь пусто, моих вещей почти не осталось. Всё самое важное и необходимое я привезла. К нему. Дура. И снова слёзы. При мысли о том, как было тепло и уютно ещё сутки назад, в груди всё сильнее и сильнее болит. И рыдание. Не получается их остановить. А перед глазами — фото. Топ-проклятое фото. Треклятое селфи, где он спит в кровати с этой сукой Кристиной. «Господи, не хочу ничего видеть, ничего слышать. Хочу, чтобы меня просто отключили. Как чертового робота. выкл и всё. Ни чувств, ни мыслей, ни боли». Завтрак так и не осилило. Чай тоже не идёт. Кофе с недавних пор вообще вызывает отвращение, как и очень многие продукты. А в основном их едкие запахи. Так мои любимые рыбные котлеты ушли в мусорку. Бармалей, чуя, что с любимой хозяйкой что-то не так, тише воды. Лежит в ногах и мурчит. Несклонная к ласкам животинка пытается успокоить. Однако меня посторонние звуки в пустой и немой квартире злят только сильнее. Можно было бы вместе с чувствами и слух отключить. Не представляю, сколько времени проходит в такой прострации со слезами на щеках, прежде чем в двери раздается звонок. Как мумия, плетусь открывать. Сердце щемит. Надежда, может, это Макс? Я и не хочу, и боюсь, и желаю встречи с ним». Хочу, чтобы, как обычно, обнял меня, успокоил, объяснил, сказал, какая я глупая, наговорил кучу непристойностей и забрал домой, к себе, к нам. Хочу услышать те заветные слова, о которых мечтала ночами, услышать «я тебя люблю», не брошенное вскользь, а сказанное прямо в глаза. Если для него это непростая интрижка, если фото врут, почему не признаётся, почему не скажет прямо, что любит? Злость. Так бывает, когда слёз в глазах не остаётся. Внутри просыпается злость. На себя, на него. И пустота. Это страшно. Это край и предел. Полное истощение эмоционального запаса. Дно. Сжимаю челюсти, приготовившись высказать всё Гаевскому, уже нисколько не сомневаясь, что там он. Но открываю дверь, а там совсем другой гость. Ромка. В брюках и рубашке, что совсем не в его стиле, и с букетом алых роз. Таких ненавистных мне роз. «Катя, привет!» Робко улыбается бывший, переминаясь на пороге. «Как ты узнал, что я дома?» «Сил на приветствие и любезности нет. Я бы сейчас с удовольствием на кого-нибудь наорала». «Спросил у консьержа, да и...» Заминочка и взгляд из-под ресниц, которые у него всегда были невероятно густые. Такие, что любая девушка позавидовала бы. «Что да и...» «Я в курсе, что вы с Гаевским расстались». «Вон оно как!» Усмехаюсь и машу головой. «Откуда?» «Видел вчера его в клубе, в компании с... ну, в общем, неважно. Просто знаю всё». «Нет уж, договаривай». «С помощницей твоей бывшей, Кристина, кажется». Глазки в пол, губы поджал. «Словно стыдно. Только ни хрена. У этого чувство стыда атрофировано. Собственно, как и у Гаевского, сука». «Ясно», — выдавливаю с трудом сквозь пересохшее горло. «Вы быстро это делаете, мужчины». «Что это?» — непонимающе смотрит на меня бывший. «Связи рвёте, крест на прошлом ставите. Один звонок, один разговор, и всё, вы уже мчитесь в объятия легкодоступных шлюх». «Катя!» – морщится Ромка, как от удара, думаю, прекрасно понимая, что и его эти слова касаются в полной мере. «Зачем ты здесь?» «Малышка, я не могу без тебя!» – хватает меня за руку парень, заставляя сделать шаг к нему. «Ром, мы уже об этом говорили. Не надо меня любить, моих чувств на нас двоих хватит, Катя!» Хотелось закатить глаза и стукнуть себе по лбу. Боже, как драматично! — Ром! — не успеваю сообразить, как уже держу тот самый букет, а парень преклоняет передо мной колено. — Рома! — округляю в удивлении глаза. — Надо же, я ещё умею испытывать что-то, кроме злости. — Что ты делаешь? — дёргаю парня за руку, заставляя встать. — Поднимайся немедленно! — Малышка, я люблю тебя! — не слышит меня Ромка, преклоняя колено. — Я не могу без тебя. Скучаю и... И хочу быть с тобой до конца. Я очень-очень сильно сглупил, когда отдал тебя ему. Отдал? Рычу, а у самой из глаз слёзы. Совсем от другого человека я ждала такого жеста. Совсем по другой причине я хотела плакать. Ты променял меня на любовницу. Я была тебе не нужна тогда и не нужна сейчас. А ему? Вы только поругались, а он уже помчался в клуб к другой. Думаешь, там есть чувства? Выкрикивает парень. А для меня каждое его слово как удар. Нет там чувства, не было. А я тебя люблю. Мы столько лет знакомы, Катя родная. Со мной ты будешь счастлива. Я сделаю все для этого. У меня контракт. Мы уедем. Мы оставим этот чёртов город. Только, любимая, Катюша, выходи за меня. Кажется, в этот момент земля ушла у меня из-под ног окончательно. Вселенная пошатнулась, а над головой разверзлось грозовое небо, затягивая в свою непроглядную черноту. Думаешь, там есть чувство? Помчался в клуб к другой. Со мной ты и будешь счастлива. «Моих чувств на двоих хватит». Фото. Яркая-яркая картинка. Как последний аргумент. Я согласна.